Глава 35. Хастинг На закате дозорные поднимают тревогу. В горле бухты появляются корабли. Они медленно входят в бухту, их много, не меньше пяти десятков. Освещенные сзади закатными лучами, ярко пылают красные полосы на парусах. За ними горит золотистое небо. Море похоже на расплавленное золото. Корабли, плывущие по золоту. Если бы это был сон, он сулил бы богатство. Против света трудно разглядеть, что за люди на кораблях. Зато отчетливо виден лес копий, чернеющий над ними. Кто бы ни были эти люди, ясно одно, вступать в бой с такой силой бессмысленно. На кораблях меж тем спускают паруса и берутся за весла. Теперь уже видно, что палубы, заполнены бородатыми воинами, в полном вооружении. На переднем корабле стоит высокий человек в золоченом шлеме и пурпурном плаще. Он говорит, «Кто вы такие и что здесь делаете?» Ему не приходится напрягать голос, чтобы быть услышанным, хотя расстояние между ним и теми, к кому он обращается, довольно большое. Слова его доносятся по тихой вечерней воде так отчетливо, будто он стоит рядом. По выговору слышно, что он мурман. Похоже, что он несколько удивлен, встретив здесь неизвестных воинов. Ему отвечают, что перед ним Хаскульт и Хринг со своими людьми, что они попали в сильную бурю и теперь не знают, где, собственно, находятся. Кроме того, они не прочь узнать, кто перед ними. «Меня зовут Хастинг», — отвечает человек в пурпурном плаще. «И находитесь вы на западном берегу Франции». Его имя производит сильное впечатление. Кукша глядит на него во все глаза. Так это и есть тот самый знаменитый морской конунг Хастинг, о котором столько говорилось на зимовке у Хальфдена Черного. А Хастинг меж тем продолжает. «Я слышал о вас только доброе, Хаскульт и Хринг». Предводители Хаскульт и Хринг весьма польщены словами знаменитого морского конунга. Они тоже, в свою очередь, отвечают, что наслышаны о нем с самой лучшей стороны. «Позвольте узнать», — спрашивает Хастинг, «а где Хравн, брат Хринга?» Узнав, что Хравн погиб, Хастинг говорит, «Это большая потеря. Хравн был славный воин. Я разделяю твое горе, Хринг. Однако от судьбы не уйдешь. Уверен, что Хравн — Один из почетнейших гостей в Вальгале у Одина. Когда корабли Хастинга приближаются настолько, что можно разглядеть цвет глаз у собеседника, Хастинг говорит. «Мне бы хотелось, чтобы вы вступили в мою дружину. Я собираюсь в большой поход, и мне нужны храбрые люди. Если же вы откажетесь, я вынужден буду забрать ваше добро и ваши корабли, а вас высадить на берег». Хаскульду и Хрингу не приходится уговаривать своих людей. Все воины кричат, что они с радостью вступят в дружину знаменитого морского конунга. Они долго искали его и счастливы, что наконец нашли. Корабли Хастинга становятся на якорь. Вечереет. На кораблях загораются смоляные светочи. Оказывается, бухта, в которую после бури попали воины Хаскульда и Хринга, Становище хастинговой дружины. Отсюда его воины отправляются в набеги, здесь делят добычу и пируют после удачных грабежей. Вот и сейчас на всех его кораблях начинается пир. Старые хастинговые дружинники приглашают на свои корабли вновь принятых, а Хаскульды Хринга зовет к себе в гости хастинг, на корабле которого уже воздвигнут шелковый шатер. Хаскульт берет с собой Тюра, Свавильда и Кукшу. Кукша глаз не спускает с Хастинга. Морской конунг очень хорош собой. У него длинные золотистые волосы и кудрявая бородка, светло-зеленые глаза, крашеные ресницы и тонкий нос с горбинкой. Не зря столько говорят про обходительность Хастинга. Каждому из присутствующих кажется, что именно его Хастинг отмечает своим вниманием. Несколько раз он обращается к Кукше, при этом лицо его озаряет дружеская улыбка. Кукша испытывает неизъяснимое удовольствие от того, что с ним разговаривает такой замечательный человек. Гости узнают, что теперь вместе с ними у Хастинга 62 корабля. Морской конунг считает, что это хороший флот. С таким флотом можно совершить великие дела. Он сообщает гостям о своей заветной мечте. Его мечта — разорить прекраснейший и богатейший город мира — Рим. При слове «Рим» Кукша вздрагивает. Это не укрывается от взора Хастинга. Морской конунг ласково спрашивает Кукшу, почему он так встрепенулся, услышав об этом городе. Кукша смущается, не зная, что ответить. Но Хастинг продолжает допытываться, и в голосе его столько дружелюбия, что Кукша наконец рассказывает, как они с Харальдом, сыном Хальфдена Черного, мечтали о походе в Рим. «Вот видите, — говорит Хастинг, — эту мечту морской ветер давно уже носит по всему свету. Мне кажется, нам не мешает поторопиться, чтобы кто-нибудь не опередил нас».